грузинских, картли, князей. Между Кабардой и Черным морем жили адыги, черкесы, этнические, родственные кабардинцам. Хотя большинство кабардинских князей принесли присягу Москве, большая часть адыгов признала власть турецкого султана и хана Крыма, который сам являлся вассалом султана. Турки построили семь крепостей, на Таманском полуострове и в бассейне Нижней Кубани, такие как Тамань и Темрюк, и держали там гарнизоны. Как и в случае с крымскими татарами, важным источником дохода адыгейских и дагестанских вождей была охота на людей. Крымские татары при любой возможности нападали на кабардинцев, и селения тех адыгейских князей – которые отказались признать турецкую и татарскую власть. Мужчин и женщин и детей брали в плен и продавали в рабство. В Кафе, в Крыму, находился главный рабовладельческий рынок Турции. Более того, адыгейские вожди продавали в рабство и собственных соплеменников низкого происхождения, захваченных во время своих междоусобных войн очерки, том 1, страницы 311-317. В Дагестане мы обнаруживаем такую же ситуацию: захват пленников в феодальных усобицах между вождями, а также во время набегов дагестанских монархов на Россию, Кабарду и Кахеть. Дербент на Каспийском море и Шемаха в Шерване тоже были важными центрами работорговли. Там же страницы 910-911. Каждый год значительное количество язырей, пленников, бежало в русские владения, главным образом в терский городок. Дагестанские вожди могли требовать их выдачи. Очерки том 4, страница 907-912. Чтобы избежать такой возможности, большая часть беглецов принимала христианство. После этого они были в безопасности. Крымские ханы, поддерживаемые турками, продолжали притеснять Кабарду, но уже не имели возможности угрожать Терскому городку. Кабардинцы, по крайней мере большинство их князей, поддерживали Московию и донских казаков в борьбе против крымских татар и при случае против Турции. Во время Смоленской войны 1632-1634 годов кабардинцы воевали с малыми нагайцами, в то время вассалами турецких султанов и крымских ханов, и таким образом косвенно помогали войскам московитов. В 1646 году Отряды кабардинцев вместе с русскими сражались против азовских татар, малых нагайцев и крымских татар. Очерки том 4, страница 921. А в 1677-78 годах кабардинские войска поддерживали московско-украинскую армию при защите Чигирина от турок. Там же. В отношениях Руси с двумя христианскими народами Закавказья, грузинами и армянами, важную роль играла не только политика и торговля, но и религия. И грузины, и армяне обратились в христианство в IV веке. Но во время разногласий V и VI веков Армения встала на сторону монофиситов, В XV веке значительное количество армян, живших за пределами собственной Армении, приняло унию с Римом. И армяно григорианская, монофиситская и грузинская православная церкви были автокефальными во главе с собственным католикосом. В XVII веку Грузия и Армения были поделены между Персией и Турцией. Грузия, состоящая из нескольких царств, сохранила основы национальной политической организации. Каждый царь стал вассалом шаха или султана. В реальности любой из этих двух суверенов мог вмешиваться в процесс выдвижения царя,